На рассвете халдейским дозорным, стоявшим на высокой стене, открылась неожиданная картина. С быстротой молнии облетел вавилонское войско слух о происшедшем событии. Весть о нем срочно передали в дом командования армии. Все высшие чины и военачальники во главе с Мусардаром бросились к башням, чтобы воочию насладиться зрелищем позорного бегства армии Кира. Терсы ушли. Это было неоспоримо, оставалось лишь неясным, что кроется за этим шагом. А означает ли это, что Кир признал Вавилон непобедимым, что Кир сложил оружие и возвращается в Персию? Некоторые свет на эту загадку пролили сами персы. Вскоре они остановились и начали окапываться, проработали, не щадя силу. И изнемогает полящик лучей солнца, и стекая потом они настойчиво прокладывали дорогу к победе. Халдеи же рассудили просто. Персы роют убежище, вероятно, собираясь в них зимовать или оставить заслон для отступающих войск, то и другое свидетельствует о поражении Кира. Не только среди воинов Но и среди мирных жителей весть о трусливом ночном бегстве персов распространилась с быстротою весенних потоков. Распахивались двери и ворота жилищ, из них высыпали на улицу заспанные женщины, взлохмаченные дютовара, неверища с вытряченными глазами старики. На рассвете они ещё робели, колебались, задавлены страхами и уросом, но когда разгорелся день, асмилили даже самые тусливы беспредельная радость пробуждала всё живое в Вавилоне казалось восстанут от вечного сна даже те кого жестокость персов сопроводила в э Урук-Габгал на сумрачный запад где стена горизонта круто поднимается к небу не давая мёртвым вернуться к живым Злобно взирала я Сагила на объятые радостью улицы Вавилона, с невыразимой скорбью провожая взглядом отходившее персидское войско. Уже на второй год войны надежды ее стали увядать, так как армия на Бусардаро показала себя достойной соперницей армии Кира. Благодаря своей оснащенности и стойкости воинов она отравила все попытки персов овладеть вечным городом. И даром приходил в отчаяние персидский владыка великий, оказались силы и решимость халдеев. Вне меньшем отчаянии пребывал глава храмового города Исмадат. Не видя иного выхода, верховная коллегия жрецов в конце концов решила снова искать путей к царскому дворцу, где восседал на троне Валтасар, и сгила и лишилась возможности повелевать в Вавилоне и той поры, как Набонит попал в персидский плен. Оставалось одно попытаться склонить на свою сторону Валтасара и с его помощью вновь утвердить свою власть над Вилонией. Никогда ещё не представлялось более благоприятного момента для осуществления замыслов храмового города, как теперь. Когда Набусар Дар был всецело поглощён обороной города, Ему некогда было даже подумать, что в такое время кто-то затеет за его спиной коварную игру, хотя он и знал, что Исагила только и ждёт удобного случая, чтобы осуществить свои давнишние чаянья. Долго не раздумывая, Храмовый город направил в царский дворец посла с дарами в руках и лестью на устах. Валтосарус смотрел в этом унижении Исагилы и изъявил согласие встретиться с Исмададом. Во время встречи верховный жрец пытался ослабить узы, которые связывали царя с верховным военачальником его армии. Он обвинил Набусардара не более и не менее как в намерении захватить престол, чем сразу же восстановил царя против Набусардар, лишить меня престола. Царь пристально и грозно поглядел в глаза служителю Мардука. Удар пришёлся по самому чувствительному месту. И жрец тотчас смекнул, что цель его наполовину достигнута. — Государь, тебе не о чем тревожиться, — твердым голосом заверил царя верховный жрец. — Мордук хранит властелинов, которые чтят Мордука. Тот же, кто восстает против него, должен погибнуть. А на Бусардар, заклятый враг Мордука, единственный путь — оградить себя от опасности, — это жить в мире с богом богов. И тогда халдейский престол на тысячелетия пребудет за твоим родом.